Глава 8. Анри был недоволен. Нет, гораздо больше. Он был голоден и мрачен. Провианта было взято очень мало, его еле хватило, чтобы честно разделить между пятью ловцами. Жалившись над девушками, на которых и так лица не было, парень практически полностью отдал им свою часть. Но, пребывая в собственных мыслях, они, кажется, этого даже не заметили. Просто молча съели протянутые пайки. Даже не глядя на парня. Андрей покачал головой. Бессмысленная щедрость. Пойду немного разомнусь. Бросил девушкам Андрей и направился в лесную чащу. Впрочем, не уходя слишком далеко. Ожидаемо девушки не подняли на него головы. «Хочу на базу». Завалился в комнату отдыха и проспать часов двенадцать. Бурчал себе под нос парень, не забывая оглядываться по сторонам. Не успела Андрей пройти пару десятков метров, как сзади, мимо его головы, со свистом пролетела стрела. Конечным пунктом ее приземления, к счастью, ловца, оказался ствол многолетнего дуба, растущего в полушаге от парня. «Я хотел, чтобы меня накормили, но имел в виду не стрелы», похолодив, произнес парень, опуская руки к кобуре, что держало его бластер. резко обернувшись, Краем глаза он успел заметить призрака, исчезающего в воздухе. Ожидаемо, разумеется. Насильно успокоив сознание, парень медленно вытащил оружие. Никогда не видел смысла заводить с вами диалог. Может, побыстрее, это закончим? Парень обратился к невидимому противнику. Найти, убить, убить, убить. Знакомые слова усмехнулся Андрей. Что ж, ты нашла, попробуешь убить. Словно в ответ на предложение парня, в его сторону градом посыпались стрелы. В Последнюю секунду Анри успел скрыться за раскидистым дубом. Как же негостеприимно, издеваясь, выркнул он. И в нашем мире вы злобные, но у себя в измерении все совсем плохо. Парень выбросил вперед руку с зажатым в ней бластером. Выглянув из-за дерева, Андрей увидел лишь оперение стрелы, впечатанной в кору, в сантиметре от его уха. Вот как сделал свои выводы парень и присел на корточки. Стрела вошла в дерево под наклоном. Дух летает и стреляет сверху. Парень направил дуло пистолета немного вверх. Стрелы до этого пускались с небольшим отклонением, думаю. Продолжая сидеть на корточках, одним движением быстро выглянув из-за дерева и одновременно целясь, парень увидел призрака. Частично материализовавшаяся девушка – была точно в том месте, где ей представлял ловец. Она парила в воздухе, в нескольких метрах от него, прямо возле крон молодых дубов. В ее прозрачных руках был зажат лук. Тетива натянута, острие стрелы направлено вниз, точь-в-точь парня в грудь. «Пора заканчивать», – ухмыльнулся ловец и выстрелил в воздух. Быстро выскочил на ноги, парень сделал рывок в сторону, и стрела с шумом пролетела мимо в землю совсем недалеко от его ног еще бы чуть чуть выдохнул анри с неба со стремительной скоростью стала падать девушка призрак траектория ее полета подозрительно корректировалась под место расположения анри а она ничего не весит беспечно махнул рукой парень и даже не сдвинулся с места в ту же секунду его сбило с ног далеко невесомое тело девушки что за Гладин не успел даже удивиться, как сразу вслед за девушкой на него обрушился весьма увесистый лук и колчан со стрелами. Приподнявшись с земли и потирая ушибленную голову, он увидел распластавшуюся на его ногах девушку, чье эфирное тело то светлело, становясь почти прозрачным, то приобретало физически ощутимую форму. Девушка приоткрыла глаза, и ловец увидел их светящийся, туманно-серый цвет. «Прости меня!» – прошептала девушка. Андрей не видел на девушке никаких ран, но был уверен, что попал в нее из бластера. К тому же она будто колебалась, мерцала на коленях парня. А это был первый признак того, что дух скоро окончательно растворится в воздухе от воздействия антипризрачного оружия. «Может, задел по касательным?» Ловец поднял бластер и направил дуло в голову девушки. Он должен был сделать еще один выстрел. Еще один. Но почему-то медлил. «Прости», — повторила девушка, закрывая глаза. Андрей нахмурился, а потом усмехнулся. «За что?» — спросил он. «За то, что ты хотел меня убить?» Девушка едва слышно ответила. «За то, что не хотела причинять тебе боль. В последнюю секунду и слишком поздно отпустила тетиву». Парень изумился. Дух извиняется перед ним и говорит, что не хотел причинять боль человеку. С таким ловец столкнулся впервые. владин внимательно погляделся в девушку. Узкое бледное лицо, огромные, сейчас закрытые глаза, длинные, изумрудные, как листья дерева, волосы, стройное худое тело, одетые в темное платье почти до лодыжек. Рядом с мерцающими ногами валяется колчан и рассыпчатые стрелы. «Зачем тебе оружие? Ты же дух!» Анри произнес первое, что пришло в голову. Девушка заморгала и грустно улыбнулась. «Не все мы можем защищаться, не используя его. А если не защищаться, тогда бывает больно, как и вам». «Вот как!» – задумчиво проговорил парень. Рука с бластером сама опустилась вдоль тела. Добивать в данный момент неагрессивного духа желание пропало. Девушка вдруг спросила. «Твое имя?» «Тебя зовут Анри?» «Парень замер». «Да», – осторожно, – ответил он. «Откуда меня знаешь?» Девушка слегка улыбнулась. «Я всего лишь слышала, как твои друзья звали тебя по имени». Парень бросил на девушку быстрый взгляд. Она следила за нами. «Ну, конечно, да. Как иначе она бы здесь оказалась?» «Как тебя зовут?» – спросил парень. Это точно была одна из самых странных бесед в его жизни. Девушка посмотрела ему в глаза. «Синдром», – коротко ответила она. «Интересное имя». Взгляд парня внезапно прояснился, будто он что-то вспомнил. «Но почему ты вдруг сказала, что передумала меня убивать?» Девушка внимательно посмотрела на него снизу вверх. «Я, мы тоже чувствуем, просто немножко иначе. И я не хочу, я никогда не хотела никого убивать, причинять пуль просто...» Так нужно. Или меня уничтожат. Синдром не отрываясь смотрел на парня. Но ты, как только я увидела тебя, я сразу поняла, что тебя убивать я не хочу. Девушка закрыла глаза и отвернулась. Парень пораженно смотрел на призрака. Что она этим хочет сказать? Не знаю, как описать это чувство, продолжила она, отвернувшись. Когда я увидела тебя, я уже точно знала, что не смогу причинить тебе боль. Хоть и попыталась. Андрей молчал. Девушка тем временем повернулась обратно, пристала на локтях и подвинулась к его лицу. Парень с удивлением отметил, что тело призрака перестало мерцать, приняв материальную форму. Лицо девушки было неестественно бледным, почти белым, а глаза огромными, смотрящими прямо в его сознания. Почему она не исчезает? Пожалуйста, Помоги мне выбраться отсюда. Пожалуйста, забери меня с вами. Я сделаю все, что ты захочешь», – прошептала она. Парень шокированно смотрел на духа. Первый раз в своей недолгой жизни он оказался в такой ситуации. Разумом он понимал, что все это может быть хорошо разыграно спектаклем. Совесть кричала ему, что долг ловца – убить этого духа, чтобы она ему не говорила, но внутри его сердце – Сердце почему-то верило девушке. Если синдром говорила правду, парень понимал, что собратья просто убьют ее за неподчинение. «Я... я не могу, не знаю, синдром», растерянно произнес он. «Я бы помог тебе, но понимаешь...» Парень просто не находил слов для объяснений В голове был полный бардак. И вдруг вспышка мелькнула мысль. «Место привязки», – произнес он и посмотрел на синдром. Где ты умерла?» Призрак грустно посмотрел на парня. «Я не могу попасть в то место», — сказала она. «Я пробовала много раз, но не выходит». Андрей недоверчиво посмотрел на девушку. «Как-то раз, когда я еще была жива, вместе со знакомыми брата я гуляла в парке», — продолжил свой рассказ «Синдром». «Они плохо поступили со мной, и в тот вечер я умерла». Анри помрачнел. «Помню холод и темноту, сырость и портал», – тихо рассказывала девушка. «А еще какой-то взрыв. Когда открыла глаза, то была уже на этой стороне. Вокруг много духов, вой, злость. Я ощутила всю боль, которую они испытывали». Анри молчал. «Я пыталась вернуться», – с грустью сказала синдром. «Но...» По какой-то причине проход назад был закрыт. Андрей начал понимать. «Поэтому тебе нужен новый портал, чтобы попасть в наш мир. И помощь, чтобы другие духи не преследовали тебя?» Синдром медленно кивнула. «Но если у тебя не вышло попасть даже вместо привязки, как ты можешь быть уверена, что через портал получится?» Парень сомневался в своей идее. «Я не уверена, но больше не хочу здесь находиться». Пожалуйста, помоги мне, или убей. Быстро, никак они, прошептала девушка. Ее голова поникла. Ловец вздрогнул. Будто окунаясь в омут с головой, он принял решение. Вытащив с кармана джинсов из-под брони небольшую коробочку, он сказал: Я верю тебе. Не знаю почему, но черт попереверил. Если мои напарники согласятся, я попробую тебе помочь. Такое условие. С этими словами ловец отстранил от себя девушку и поднес к ее лицу коробочку. «Что это?» – андрей прикрыл глаза. «До скорой встречи, синдром!» Белый свет ударил в глаза, охватив все ее тело, и спустя мгновение девушки не стало. Лишь маленькая коробочка лежала на ладони ловца. Вернувшись во временный лагерь, Анри застал собиравшихся уходить парник. К парню тут же подошел Соул. Полчаса давно прошли, мы уже собирались идти тебя искать. Хмурясь, произнес он. Андрей неопределенно пожал плечами. Су не был удовлетворен таким ответом, но решил не выяснять отношения. Этого на сегодня и так было более чем достаточно. Одарив блондина тяжелым взглядом, плавец отвернулся. Ясно, время на сборы вышло, пора выдвигаться. Сухо сказал он и первым направился к редеющей части леса y все это время молча наблюдавший за парнями, первым пошел вслед за Солом. Остальные ловцы последовали его примеру.